Глава 12. Тунис. Тунис, благоухающая невеста Магриба, как называют его арабы, расположен на северном побережье на перешейке между Сепха и Седжуми и громадным мелководным, глубиной менее метра, лагунным озером эль бахира отделяющим город от Средиземного моря. Сиро-зеленые воды этого озера где некогда сталкивались флоты Карфагенян и римлян, ныне оживляются только стремительными чайками и спокойно стоящими в воде розовыми фламинго. Б.Е. Косолапов, Тунис, Москва, 1958 год. На смену марта шел апрель, и море у африканских берегов было лазурным, тихим и обманчиво ласковым. Будто не резали его в далекие годы узкие карфагенские триремы, не сталкивались с кораблями римлян, дробя таранами обшивку, не отправлялись вместе на дно, будто не плавали тут пираты с Корсики, Сардинии и Сицилии, хватая в этих водах добычу и рабов, будто не шли тут сюда крестоносцев курсом на святую землю, полные рыцарей, оруженосцев и стрелков будто не грохотали здесь пушки, и будто нынешний покой был свидетельством мира, а не ложным фантомом. Горе тому, кто в это поверит. Горе, если кормчий задремал, если орудия не заряжены, а команда отложила топоры и сабли. Выскользнет из-за мыса быстрая шибека, плеснет веслами, догонит, ужалит чугунным ядром, пошлет в мореходов свинцовый ливень, а после вопьются в планшер стальные крючья и хлынет на палубу хищная орда. Нет от нее спасения и нет пощады. А потому выбирай, моряк, или неволе рабская доля, или честная смерть. Прихватишь с собой пару-другую басурман, вот тебе и оправдание перед Господом за все грехи. Тебе рай, а басурманам преисподняя. — тихо, — сказал Депернель, всматриваясь в поросший пальмами и лавром берег. Зеленая равнина тянулась вглубь суши на несколько миль, и за ней в ярком солнечном свете вставали горы. — Тихо, — повторил рыцарь, — а ведь в былые времена... Вам знакома история сих мест, Маркиз? Разумеется, отняв подзорную трубу от глаза, Серов хлопнул ею о ладонь. Здесь легионы Сципиона Африканского разбили Ганнибала и сокрушили Карфаген, великий древний город. Где-то там, на берегу, его развалины. Рим владел Африкой лет 600, а затем в эти края вторглись вандалы, а еще через пару веков пришли Магометане. Мне рассказывал об этом духовник отца. Мудрый был старец. «Ну и вас, его ученика, Бог одарил усердием и отличной памятью», — произнес Депернель, потом наклонился к Сиру и прошептал. «Что было, миссир, то прошло. А что будет? Не подскажет ли этого ваш пророческий дар?» «Будет, что всегда», — хмуро бортнул Серов. «Войны, мятежи, резня и разорение. Не надо быть пророком для такого предсказания. Хотя...» Он защурился, увидев, как разорвалась стена зелени, и вдали возникли белые городские стены. Хотя со временем, командор, страсти поутихнут. Хвала Иисусу! Но осмелюсь спросить, со временем это когда? Лет через триста, пояснил Серов, и чтобы не вдаваться в печальную тему, добавил. Из нас получились два великолепных ренегата Депернель. Вы знаете, что он очень идет челма. А эти малиновые штаны просто бесподобны. Сам он тоже был в челме, в мягких сапожках и широких турецких шароварах, только синего цвета. Бархатная безрукавка оставляла открытыми руки и грудь. Талию перетягивал скрученный в жгут шелковый пояс, а за ним торчали ятаганы и пистолеты. Хрипатый Боб и Брюс Кук, помощники рейса Мустафы, тоже имели полный комплект одежд от тюрбанов до сапог остальным же хватило нижней половины, штанов и сандалий. Но при оружии были все, и ни первый, ни второй взгляд не отличил бы команду Хариса от настоящих магрибских пиратов. Город лежал на западе, а за мелкой похожей на озеро лагуны. Ее заполняли рыбачьи лодки и баркасы, темные точки и черточки на огромной серо поверхности. В воздухе витал запах рыбы, терпкий аромат гниющих водорослей и соленой воды. Вдоль берега на или у причалов виднелись торговые и боевые корабли числом в несколько десятков. Их мачты и реи были почти незаметны на фоне пальмовых стволов и сочной зелени. Дальше за кораблями, пристанями и подступавшими к воде складами, харчевнями и мастерскими возвышался обширный холм, скорее даже гора, будто бы усыпанная снегом или тщательно выбеленной шерстью. Холм венчала цитадель Казба, от которой сбегали вниз крутые улочки и переулки. Хаос белых построек, домов и крытых галерей, а над ними пухлые купола мечети и минареты, тонкие как карандаши. Хрипатый, стоявший с обдолой у штурвала, сплюнул через борт и презрительно сморщился. «Это на море не похоже!» Что за лужа?» Эль-Бахира пояснил Маур, делая плавный жест рукой. «А выше, на тот холм, Альмадина, старый город, круглый белый крыша, мечет, самый большой, самый старый, самый знаменитый мечет Эль-Зитуна». «Ты бывал здесь, Абдала?» — спросил Серов. «Да, мой капитан, нет в Магрибе места, где не моя нога. Бригантина, пересекая мелкое озеро, осторожно пробиралась среди рыбачьих челнов. По знаку Мавра, хрипатый, стоявший дневную вахту, велел спускать паруса. Полуголые смуглые мальтицы полезли на мачты, дюжина корсаров во главе с Брюсом Куком, рассредоточились вдоль бортов, все при оружии. Сирус снова поднял трубу. К северу от города лежали руины древнего акведука, За ними вставали зеленые холмы с рощами диких олив. Среди них серебристых крон и узловатых стволов белели купола гробниц, кое-где бродили по склонам овцы и виднелись клочки небольших полей. Возвышенность с городом и крепостью заслонила часть пейзажа, но, вероятно, за ней тянулась до самых гор такая же холмистая равнина. Приближался берег. Каменистый откос с пальмами, причалами, лодками, мелкими судами и толпами народа. Люди гомонили, тащили корзины с рыбой и еще какой-то груз, размахивали руками, торговались. Временами их выкрики перекрывал протяжный вопль осла. Женщин видно не было. У воды суетились только мужчины, одетые в белые рубахи и просторные шаровары. Иногда взгляд выхватывал то стражников в кольчугах, то богатый халат купца, то водоноса с кувшином, то группу вооруженных молодцов по внешности явных пиратов. Спустили кливер, хрипатый рявкнул команду, и якорь с плеском пошел на дно. «Мартин!» — позвал Серов. «Что дальше?» — подошел Деласки с такой же смуглой темноволосой, как остальные мальтийцы. «Приедут стражники, дон-капитан. Каждому нужно дать два серебряных куруша. Тогда они позволят нам сойти на берег и принести дары начальнику порта». «Обею?» – Деласкис усмехнулся. «Мы слишком мелкие люди, чтобы нас допустили к владыке. Но ему, конечно, тоже положен бакшиш. Его отдадим начальнику. Правда, никто не знает, достанется ли Бею хотя бы часть этого дара». Ну, то не наше дело, сказал Серов, глядя, как от пристани отвалила лодка с тремя стражами. «Арабы не турки, отметил он. Видно, для турок служить в портовой охране считалось зазорным. Стражники на палубу не поднялись, обвинялись в пару фраз с Деласкисом, получили свою мзду и отбыли в свояси Начальник ждет сеньора капитана с подношением, пояснил Мартин Деласкис. После этого можно выгружать товар. «Начальник его осмотрит и возьмет седьмую часть». «Седьмую часть? Лихоимцы, псы помойные!» — прорычал хрипатый. «На тортуге брали десятину!» «Успокойся!» — Серов похлопал боцмана по широкой спине. «Здесь мы разгружаться не будем». Спустили шлюпку, а в нее три лорца и длинный сверток. На весла сели мальтийцы... Сиров, Деперне и Деласкис разместились на носу и корме. Крипатый, оставшийся на Харисе, сорвал чалму, хлопнул ею о колено и пробормотал проклятие. Ему было жалко лорцов, как и тех серебряных монет, что пошли стражникам.